Глава 13. Нежданное гостья. Не успевая проснуться, как рев во дворе резко обрывается. Точнее его сменяет и разъяренное тигриное шипение. Лакомка. Альва уже там. И снова рев. Намного громче прежнего. Он заглушает вой сработавших в доме охранных сирен. Вскакиваю с постели и, распахнув ставни окна, сигаю в ночь. Без всякой подготовки. У меня теперь два дара. Камила больше не уникум в нашей школе. Я уже не только телепат, но еще и физик. Не только мозг, но и мускулы. Раньше я предварительно включал сознание цыган, чтобы пользоваться усилением и ускорением. Теперь мне достаточно просто захотеть раздуть мышцы или форсировать метаболизм. А посему на газон приземляюсь усиленной, обросший крепким мышечным каркасом. Сразу разворачиваю себе гуза угол. По пути включаю Воронова и накидываю на себя доспех тьмы. В саду уже кипит битва. Лакомка и Рабис вцепилась в ухо огромного красного быка размером с армейский бронемобиль. Охренеть! Да историческая корова у меня во дворе. Лучше бы ко мне забрел дикий лось, он хотя бы меньше раза в два. Белая кошка повисла на боку гигантского зверя, толку от ее хватки не больше, чем от укуса чихуахуа но Альва не сдается и дерет когтями бычью шкуру. Отчего бык яростно ревет и топчет мой сад. Нет, так не пойдет. Пора самому успокоить Рогатого, пока он не снес хризантемы, которые садила мама собственными руками. «Лакомка, прочь!» Кричу я, формируя большой черный шар. Альва слушается и, оттолкнувшись лапами от красного бока, прыгает ко мне. Я же швыряю в бычину сгусток тьмы. Детонация. Взрыв и ударной волной быка отодвигает от клумбы. Именно отодвигает, слишком тяжелая туша, чтобы его опрокинуло с одного хлопка. Бык, взрывев, несется на меня. Земля содрогается под копытами. Прямо живой танк. Ну что ж. Корида так корида. Я делаю пару быстрых шагов навстречу, заслонив собой лакомку и накидываю зверю на толстую шею псионический хлыст. Лиловая удавка мгновенно стягивается. Мощный шоковый импульс ошпаривает монстра по нервам, и огромная красная глыба резко падает на всем скаку. Кажется, даже дом подпрыгивает. От моих пяток так точно земля на миг отрывается. Не медлю. Я пускаю по хлысту зал псионических разрядов, и импульсы мгновенно сжигают мозг зверя. Бык превращается в мертвую груду мяса. Такой большой и такой нежный. Делаю я вывод, сматывая психлыст и рассеивая его. Растолченные когти змейки пошли мне на пользу. Вернее, моему дару. Все мы надеемся, что лакомка сможет изготовить эликсир для Марии Федоровны, но на себе эффект я уже почувствовал. Лакомка создала микстуру, не усиливающую мой дар телепатии, но улучшающую контроль и управляемость. Что намного важнее в моем случае, ведь сила мне не занимать, а гибкости управления как раз не хватало — если уж быть честным самим собой. Зато теперь Дар отлично реагирует на управляющие действия. Появилась однозначность реакции, их понятливость, удобство управления телепатическими сигналами. Раньше мне не хватало гибкости контроля, чтобы связать психлыст. Теперь вот отлично получается. Только я успеваю сбросить черный доспех, как слышу детский голос. «Дядя Данила!» От крыльца раздается восторженный писк. «Вы победили бычка!» Оборачиваюсь, а там Мария Федоровна машет ручкой. Рядом стоит в коротком халатике Антонина Павловна, сверкая в свете луны стройными ножками. Ну и Змейка с двумя гвардейцами тоже тут. Конечно, победил. Я оглядываю красную тушу, которая даже лежа выше меня на голову. Да и какой это бычок? Так, всего лишь теленок. «Шеф!» Со стороны забора подходит поникший начальник охраны дома. Вид у него несчастный. «Простите, шеф». Он проломил стену, патрульно открыл огонь, турель тоже сработала, но бык ее тут же снес. «Сами понимаете, такую громаду и танк не возьмет». «Значит, мне нужны два танка». «Строго говорю». «К утру подготовьте предложение, как обеспечить должную охрану моего дома». «Такого больше не должно повториться». «Есть, шеф». Выпрямляется гвардеец. «Вызовите с базы дежурный отряд». «Киваю на тушу». «Пускай упакуют нашего теленка и увезут в морозильник». «Есть, шеф». Начальник охраны уходит исполнять обязанности. «Змейка, лакомка ко мне». Оборачиваюсь к девушкам. «Антонина Павловна, на улице холодновато. Лучше вам уйти в дом». «Хорошо, Данила». Учительница послушно уводит Марию Федоровну внутрь. Лакомка уже обратилась в блондинку в соломенной шляпке. Вместе с Гаргоной Альва подходит ко мне». «Ну, красавицы мои, кто из вас знает, кто это такой?» Киваю на быка. «И чем полезен? Есть можно?» «Еще как!» Непонятно, с чего веселится Альва. «Бинор!» протягивая змейка. «Мужская сила!» «Дар!» Ее желтые глаза вспыхивают странными искрами. «Что это значит?» «Не понимаю». «Это значит, Даня...» что мясо быка очень полезно для потенции. Лукаво улыбается лакомка. Особенно его репродуктивные органы. Понятно. Я быстро прикидываю, кому бы продать зверя. У меня-то с этим все в порядке, даже более того. Если еще добавить бычий допинг, как бы не возник риск превратиться в секс-маньяка. А почему он к нам забрел? Есть идея? Весна. Змейка с намеком смотрит на лакомку кто то филиал белым хвостом я была на охоте до вечера невозмутимо пожимает плечами белокурая альва зверь мог меня заметить а биноры реагируют на гормоны других видов змейка продолжает ее подначивать биноры оказались падки на белых кисок прямо как князь морозов замечаю я ладно пойду звонить степану и выяснять откуда взялся теленок а вы ложитесь спать». «Есть, шеф». Лакомка с задорной усмешкой выпрямляется и прикладывает ладонь к светлой челке. «Мазака, хорошо». Порыкивает змейка и, глянув на альму, поднимает голове все четыре руки, а потом смотрит с превосходством на блондинку. «Озорницы мои». Хм. Вернувшись в комнату, я сразу дозваниваюсь до отчима. Степан, как оказывается, не спит, и новости бинори его нисколько не удивляет. Мы нашли еще одну нору, признается царский охотник. Она захлопнулась совсем недавно. Никаких стая обезьяна крыс из нее не вылезла. Мы бы заметили большое число зверей, но одного быка сканера могли пропустить. Или двух, замечаю я, или трех, или четырех, или. Ну, больше трех вряд ли. Со вздохом отвечает Степан. «Ты же говоришь, быки большие, а значит, содержат много мышечной энергии. Сканеры бы засекли». «Надеюсь, но что с подкреплением?» – спрашиваю. «Наши опасения подтвердились. Норы поперли одна за другой. Разве армия уже не должна примчаться?» «Даня, я отправил уже вторую депешу», – произносит Степан. «Прибытие военной части займет время. Одни сутки точно, но я бы рассчитывал, что не раньше двух-трех». «Долговато. Протягиваю я, хотя и понимаю причины. Пока командование вникнет в нестандартную проблему, пока примет решение, пока найдет свободное формирование, пока оно приедет», — перечисляет отчим. «Поэтому, Даня, ты правильно предложил, что нужно мобилизовать силы дворян». «Конечно, правильно. Я сразу прикинул, что командование не будет сильно торопиться. Они пока еще не видят риски, а мы видим. За сутки может случиться все, что угодно». Один бинор — не самое малое из бед. Когда и где собрание? Через два часа на базе. В связи с открытием еще одной норы перенес пораньше. Значит, придется прогулять школу. Простите, Антонина Павловна, но причина более чем уважительная. Кстати, заодно переговорю с потенциальными клиентами насчет туши бинора. Война войной, а время — деньги. На базу царских охотников приезжаю за полчаса до собрания. «База почти пустая. Почти всех людей Степан отправил на патрулирование. Без моих зверей здесь тоже пустовато. Шархана зубастиком я забрал на новую штаб-квартиру своей гвардии. Здесь остался только шарик, который сразу бросается ко мне лизаться и обниматься. Приходится включить усиление, а то бы волк медведь меня бы запросто свалил бы и излезал бы». Вскоре начинают приезжать главы родов с наследниками. Все рассаживаются в конференц-зале за большим столом. Пораньше прибывает Эльдар Янирев без отца. Мы с ним отходим в сторону. «Данила, ты в курсе, что случилось?» Весь в нетерпении спрашивает Эльдар. Он даже забывает про свою вечную лисью усмешку. Сообщение от Невзорова было достаточно тревожное. «Скоро сами все узнаете. У меня к вам разговор на немного другую тему. Отвечаю». Вы знаете, кому бы пригодилось звериное мясо, улучшающее мужское здоровье? Именно то здоровье, которое необходимо для зачатия детей. Хм, неожиданный вопрос. Задумывается наследник рода янеревых. А много мяса? Три тонны точно. Задумываюсь следом и я. Но неизвестно, насколько тяжелые кости. А что за зверь? Рогогор. Называю общеизвестное в царстве название биноров. Его мне подсказал Степан по телефону. «Ого, редкий вид!» Сразу заулыбался Эльдар. «Мы этого бока дорого продадим. Особенно его золотые купола». Кортка смеется наследник и сразу становится серьезным. Ну, как серьезным. Лисий ухмылка никуда не девается. «Значит так. Сбыт принесет где-то 3 миллиона рублей. Мы просим 20 процентов». «Итого я получаю почти 2,5 лимона». «Неплохо». Правда, при моем нынешнем состоянии не так уж и много, но все равно весомая сумма. Можно ее, в конце концов, инвестировать в Будовск. Договорились. Киваю. Как тушу разделают и взвесят, я вам сообщу точный вес. С тобой приятно иметь дело, Данила. Довольно, Эльдар потирает руки. Затем уходит на свое место за общим столом. Я же просто встаю у стены и, скрестив руки, на груди жду. Мне вообще здесь быть не нужно, но раз пригласили, поприсутствую. Дворяне, наконец, рассаживаются. Приходит также представитель магистрата и человек из канцелярии князя Великопермского. Степан, занявший место за микрофоном, просто сообщает. «Ваше благородие, я вас позвал, потому что в Будовске открылась аномалия. В зале поднимается удивленный ропот, но майор громко рявкает. Я прошу тишины!» И все сразу затыкаются. «Аномалия нестандартная». Это кротовые норы, которые возникают на узлах магической энергии по всему лесу за Южным парком. Первую нору обнаружил Данила Вещий. А зачем-то упоминает он, и все тут же смотрят на меня. Я широко улыбаюсь, что многих приводит в недоумение. Видимо, они ждут поклона от простолюдина, но мне как-то лень. Потом еще одну нашли уже мы этим утром. Продолжает Степан. Норы опасны тем, что извергают зверей. «Уже появились больше сотни обезьян и крыс и рогогор, и неизвестно, кто придет следующим. Военные части прибудут не раньше, чем через сутки. Это время города нужно пережить. Поэтому вам необходимо подключиться к общей задаче и на время отдать своих людей в мое распоряжение». Заканчивает жестким тоном. И, конечно, это объявление вызывает бурю возмущения. Дворяне с высокомерным видом один за другим заявляют, что никогда никому не отдадут свои гвардии. Молчат разве что только Соколовы с Янеревыми. Мне же хочется сделать чело-длань. Степан, конечно, военный человек, он солдат, а не дипломат. Он умеет мотивировать и зажигать простых людей, чтобы они бросались в смертельный бой и выполняли долгую и изнурительную работу, а вот настоятельные уговоры совсем не его конек». Но все равно отчим мог бы подойти к этому вопросу более тонко. Все же аристократы очень гордые люди, и с ними надо общаться не с позицией «я приказываю», а «я предлагаю». Конечно, это только в том случае, если у тебя нет власти над ними. «Тихо!» — гаркает Степан. «Вы меня вообще слышали? Город в беде!» Рявкать командным басом Очим тоже умеет отлично. Поэтому в зале повисает гробовая тишина, но никто из дворян все равно не воспылал желанием подчиниться. «Господин майор, позвольте вставить слово. Прошу я, подойдя к столу. Отчим лишь взмахивает рукой, мол, валяй. Я же поворачиваюсь к дворянам и делаю неглубокий поклон. Теперь это будет только на пользу, потому что поможет расположить к себе собравшихся. Ваше благородие, вчера я перебил под Южным парком 50 обезьян и мышей». Их возглавлял зверь не ниже оранжевого уровня угрозы. Делаю паузу, собравшиеся внимательно меня слушают. А еще сегодня ко мне во двор вломился рогогор, тоже оранжевый уровень. Как видите, Будовск в самом деле в опасности. «И что?» — фыркает какой-то аристократ. «Это не повод отдавать своих гвардейцев». «Прекрасно понимаю», — киваю. «Я предлагаю не отдавать ваших людей. Есть другое решение». «Господин майор поделит лес между вами. Каждый род будет следить за своим участком, и если в нем откроется нора, что они Степану Тимофеевичу. В этом случае никто не заберет себе ничьих гвардейцев. Замечаю, как дворяне всерьез задумались, и продолжаю. Если же вас не устраивает мое предложение, то Степан Тимофеевич обратится к князю Великопермскому. Возможно, князь найдет людей для защиты города». Тут дворяне сразу помрачнели. Я не зря застращал их князем. Понятно, что Великопермский не отправит Степану своих гвардейцев, а прикажет будовским вассалам ему помогать. Неожиданно берет слово представитель княжеской канцелярии. «Сегодня же я отправлю уведомление его сиятельству князю Великопермскому. Молодой человек прав. Это дело слишком серьезное. Князь должен знать». Он строго смотрит на дворян. Но мне кажется, что вы, господа, сами должны проявить патриотизм и помочь царским охотникам в их нелегком труде. Иначе жизни убитых Будовичей будут на вашей совести. Княжеский представитель замолкает. А дальше словно трубу прорвало. Соколовы согласны выделить людей для сканирования периметра. Тут же поднимает руку Виталий Степанович. А Янеревы тоже. Почти не отстает наследник рода Эльдар. Но следом и остальные дворяне заявляют о готовности помочь царским охотникам. Я сдерживаю ухмылку. Сработало отлично. Все же не зря Степан позвал меня на собрание. Наверняка отчим и предполагал нечто подобное. Он, может, далеко не лучший дипломат, зато глаз у него он. Благодаря большому опыту он знает, какого человека какому делу необходимо пристроить для эффективного результата. «Вот и меня пристроили к переговорам». Но я не против помочь отчему и любимому городу. Помог вроде неплохо, а теперь мне пора на уроки, благо, что не все пропустил. В школе Камила подходит к моей парте и настаивает, чтобы сегодня я показал ей утконос Завра. «Может, подождем еще пару деньков?» «Задумчиво предлагаю». «Ну нет, Данила, ты ведь обещал сегодня». Конючит брюнетка, и, надо отметить, жгучая модельная внешность нисколько не мешает ей строить из себя по-детски очаровательную капризную девочку. «Я хочу посмотреть Завра. Ну, пожалуйста!» Наблюдающая за этой сценой Светка, сидящая по соседству, фыркает, но ничего не говорит. «А я вот давно замечаю, что между девушками явно заключен какой-то военный пакт. Не мешай друг другу окучивать меня!» «Хорошая актриса в тебе пропадает, Камил. Усмехаюсь я. Но раз обещал, то давай съездим, конечно. Ура! Брюнетка показательно хлопает в ладони. Она явно тренировала этот жест перед зеркалом. Слишком он невинно-соблазнительный. Приятно смотреть. После уроков мы вдвоем с брюнеткой едем на чайке Камила на базу гвардейцев. Под штаб квартиры я выкупил заброшенный завод БТИ. Здание отремонтировали, обустроили, окружили турелями. Так и получился центр принятия решений. Так что Завра я дрессирую на своей базе. И вообще, нынче редко прихожу к царским охотникам, только разве что по делам, как сегодня. Приехав на базу, остаюсь с брюнеткой на улице. А зачем нам идти в душное здание? На свежем воздухе тепло, свежое, еще не душное лето, но уже и не заморозки. Приведите завра сюда. Велю встречающим гвардейцам, и они уходят исполнять приказ. Пока ждем зверя, Камила с любопытством разглядывает стальной баллон фугасного огнемета. Мощная вещь. Дальность струи 150 метров. В этом радиусе даже мастер не факт, что выживет. «У нас такие не стоят», — замечает брюнетка. «Неудивительно. Дворяне предпочитают автопушки. Соглашаюсь. Но тяжелые огнеметы не хуже по убойности, а стоят дешевле. Лучшее оборонительное оружие, как по мне». «Ты в этом разбираешься, Даня?» Заинтригованно улыбается Камила. «Я поражена!» Пожимаю плечами. «А как иначе? От этого ведь зависит моя жизнь и жизнь родных!» «Шеф!» Со стороны ворот быстрым шагом подходит гвардеец. «Приехала некая Кира Паукова. Говорит, что срочно хочет вас видеть». «Паукова?» «Некромантка?» Приподнимает бровь Камила. «Ты с ней все еще общаешься, Данила?» Пару раз созванивались. Тоже удивляюсь, но я не ждал ее приезда. Шеф, гвардеец выглядит напряженным и даже испуганным. Она говорит, что если немедленно не увидит Данилу Вещева, то поднимет на ближайшем кладбище всех мертвецов и напустит их на базу. Неужели? Мне становится весело. Что ж, у меня только что появилось искушение посмотреть вживую зловещие мертвецы под ее режиссурой.